Их роль очень важна, так как они способствуют общей организованности движения голосов, тем более, что сами аккорды связаны друг с другом определенными закономерностями. Аккорд очень часто излагаются таким образом, что все или некоторые его звуки берутся одновременно в разных октавах. Такой прием называется удвоением. Смотрите пример 154А. Наоборот, Аккорд может быть неполным. Для того, чтобы его распознать, нужно мысленно пополнить его до наиболее вероятного состава. Смотрите пример 154 б Далее следует нотная иллюстрация номер 154. Пример а. Вместо простейшего до ми соль возможно До-ми-соль-до, до-соль-до-ми, до-до-ми-соль, до-соль-ми-до, до-ми-соль-до-ми-соль, до-ми-соль-до-ми-соль-до. И так далее. Пример б Вместо до-ми-соль возможно... До-ми, до-ми-до, до-до-ми-до до, и так далее. С этой точки зрения интервалы, образующиеся в двуголосной музыке, нередко могут рассматриваться как частичное проявление аккордов. Далее следует иллюстрация номер 155. Гайден, соната для фортепиано, ми-бемоль-мажор. Подлинная двуголосие. Аккордовая основа. Страница 82. Наконец, даже в одной мелодии гармония часто проявляется в движении голоса по звукам какого-нибудь аккорда. Далее следует нотная иллюстрация номер 156. Примеры А. Шуберт. Зимний путь. Сидины. Б. Глинка. Руслан и Людмила В. Чайковский Лебединое озеро Вальс И. Г. Шуберт Зимний путь Бурное утро Конец пятой главы Глава шестая Общие понятия о ладе и его элементах. На страницах с 82 по 87-ю. Параграф 59. -й. Понятие об устойчивости. Тоника. Один звук или одно созвучие, взятое изолированно, еще не выражают музыкальные мысли и воспринимаются как нечто неподвижное, инертное. Однако в музыке встречаются отрезки, и притом иногда довольно продолжительные, в которых повторяется один звук или одно созвучие. Страница 83. В таких случаях повторяющийся элемент может что-нибудь выражать благодаря словесному тексту, ритму, тембру, постоянной или меняющейся громкости. Все же в громадном большинстве случаев для музыкальной выразительности необходимо объединение нескольких звуков или созвучий в систему, основанную на определенных высотных соотношениях и связях. Далее следует нотная иллюстрация номер 157, примеры А. Римский Корсаков, Снегурочка и Б. Глинка, Романс, не искушай В системах этого рода есть звуки, используемые как опора, в частности для окончания мелодии, в народной музыке и у композиторов-классиков. Опорные звуки системы называются устойчивыми. Среди опорных звуков системы музыкальная практика большей части выделяет один в качестве наиболее твердой главной опоры. Главный устойчивый звук системы называется тоникой. В примере 157а тоникой системы до, ре, ми, фа, соль, ля, си является звук до. Примеры на использование консонирующих и диссонирующих аккордов в музыкальном произведении здесь не приводятся, так как изложенные в параграфе 50 общие сведения о роли консонансов и диссонансов